Глава 24. Обратный отсчет. Сколько они уже так стояли, глядя друг на друга. Казалось, что время стало тягучим и вовсе застыло вокруг них. Маргарита видела, что Егор сдерживался, чтобы не заговорить. Что он хотел сказать? Почему снова так смотрел на нее? Тепло, восхищенно, с грустью. Так будто они не виделись целую вечность. Этот взгляд смущал, заставлял теряться, метаться в мыслях и предположениях. Но к черту все! Она просто подалась вперед и коснулась его губ поцелуем. и ответили, мягко сжимая в объятиях. Но затем пришлось отстраниться, когда опомнились, что находились во дворе перед домом. «Ты не спал этой ночью?» «Спал». «Полчаса». «Больше». «Почему, проклятие, он выглядел еще более измождённым, чем вчера? Если бы только могла поделиться жизненной силой, то отдала бы всю до последней капли». Только бы увидеть этот взгляд ясным, а улыбку, как и прежде, такую же яркую, как летнее солнце. «Если дома не спится, то моя кровать в твоем распоряжении. Кажется, там у тебя сон куда крепче?» Усмехнулась Маргарита. «Я подумаю над этим». Отшутился Егор и обошел машину, выбирая переднее пассажирское место. К сожалению, сейчас за руль ему не сесть. Рука ныла, напоминая о том, что недавно произошло на кухне. «Сегодня ты мой личный водитель». «Да, мой господин», — склонила голову Маргарита, затем устраиваясь рядом с Егором. «Куда прикажете?» «Давай ненадолго заедем к торговому центру». Она удивленно повернула к нему голову, справедливо ожидая, что велел бы ехать к университету. «Там есть мастерская, мне нужно отдать в ремонт телефон». «Когда он успел сломаться?» Маргарита завела двигатель, выводя машину со стоянки. «Я же недавно звонил тебе». «Вчера нашел свой старый телефон». Произнося это, Егор наблюдал за менявшимися выражением её лица. Я считал, что давно выбросили, мать сказала, что он разбился, когда случилась авария. Но сестра все это время хранила телефон в своих старых игрушках. Он не включается, и экран треснут, но хочу попытаться удачу отдать в мастерскую. Вдруг смогут оживить». «Что ты надеешься там найти?» В светлых глазах на мгновение отразился вовсе не испуг или сожаление, а неожиданная боль в перемешку с обреченностью. Буквально на миг сменяясь невозмутимостью, когда Маргарита отвернулась, следя за дорогой. Что надеялся найти? Их совместную переписку, фотографии. Все то, что помогло бы вспомнить больше. Вспомнить полностью. Если ты так отчаянно скрываешь правду от меня, то что остается? Искать ее самому. Я всего лишь хочу вспомнить. Разве это не причинит лишнюю боль? Ведь тогда ты вспомнишь, как попал в ту аварию. Придется все снова пережить. Тебя это не пугает? Поверь, гораздо отвратительнее, когда все это выливается в ночные кошмары. Тебя мучают кошмары? Ты поэтому не можешь нормально спать? Я не знала об этом. Как давно? Периодически, знаешь, мне все говорят то же самое, что лучше не вспоминать, что это расстроит. что я веду себя как одержимая этой идеей. Ты тоже так считаешь? Нет. Я поступила бы так же. Это ведь моя жизнь. Верно? Мое право все знать. И это верно. Может, я и правда стала одержимой, но только от того, что мне не дают покоя чувство, будто забыл что-то важное. Кого-то важного. Это давит на меня, понимаешь? Но в последнее время память стала возвращаться по капле. какими-то странными урывками. Я совсем запутался в них. Иногда мне кажется, что это какой-то сон или галлюцинация. Наверное, прозвучит совсем странно, но дома я ни с кем не могу обсудить это. Нелепо, да? Отнюдь. Я тебя прекрасно понимаю. Я тоже никогда не могла обсуждать что-либо со своей семьей. Но мне посчастливилось встретить Николая. У него нет выбора. Приходится терпеть и слушать меня. Маргарита усмехнулась и вздохнула. Может, будешь одалживать его мне по необходимости? Егор смог улыбнуться в ответ. Главное, чтобы не вздумал еще раз приготовить чай. Договорились. Я надеюсь, что на телефоне могло что-то сохраниться. Есть шанс, что это поможет мне вспомнить. Возможно. Сдержанно проговорила Маргарита, останавливая машину у торгового центра. Ты сказал, что стал вспоминать какие-то эпизоды? Мне... Сложно это объяснить, я сам не могу толком понять. Иногда мне кажется, что в голове стоит какая-то программа. И стоит зацепиться хоть за что-то, подойти ближе, узнать, как она всеми силами пытается заблокировать это. Удалить. Поэтому каждый раз я начинаю искать всему какое-то удобное объяснение. Я веду себя нелогично, неадекватно, но ничего не могу поделать с этим. Я будто не управляю собой. Не понимаю, в чем может крыться причина. «Не стоит ругать себя зазря». Это может быть простым эффектом самозащиты. Он может срабатывать, когда человек пережил сильное потрясение, когда сильно пострадал. Нет ничего удивительного в том, что сознание пытается блокировать то, что пугает или вызывает сильное волнение. Возможно, ты права. Но порой я все же думаю, что права моя мать, я просто псих. Что ты имеешь в виду? Взгляд Маргариты потемнел, а руки крепче жали руль. Я довел свою мать до того, что сегодня от меня снова потребовали... Продолжить визита к психологу. «Чем ты мог довести ее? Ты можешь сказать мне?» Казалось, некая темная материя заполняла пространство вокруг них, придавая Марго демонический облик. В глазах не осталось небесного оттенка. Лишь холодное серебро. Как бы не сдерживалась, но не смогла скрыть охватившего ее непонятного настроения. Лучше бы вообще не начинал этот разговор. Егор не понимал, почему так разоткровенничался сегодня. Наверное, от того, что у самого в душе уже все плескалось через край. Но что происходило с Маргаритой? Упоминание матери вызвало такую реакцию. Или то, что единорог оказался чокнутым? «Почему твоя мать заговорила об этом именно сейчас?» Все хмурилась она. «Что-то случилось?» Егор протянул здоровую руку и пальцем попытался разгладить морщинку на лбу Маргариты. «Ты уже жалеешь, что связался со мной?» Он усмехнулся, но она снова нахмурилась, не поддаваясь на ласку. «Прекрати и объяснись. Я хочу понять, что происходит». «Мать ненавидит, когда я начинаю расспрашивать о событиях того года». «Я знал это, но все равно не удержался. Мы опять поругались. Я сам виноват. Должен был думать о последствиях. Это всегда было условием. Я точно эгоист». «О чем ты?» Маргарита отстегнула свой ремень безопасности и повернулась к Егору. что еще было в голове у этой чертовой женщины. Испугалась, что сын начал вспоминать и решил затравить его пилюлями и визитами к докторам-психам. Даже вспомни, Егор, все. Он не знал самого главного. Того, что так пугало эту ведьму. В нашей семье все не так просто. Скажем так, у матери из-за работы нет возможности заниматься Леной. Поэтому она планировала отправить сестру в школу-пансион. Но Лена тогда была очень болезненной. Я боялся, что может стать хуже, если будет не дома. Я пообещал матери, что справлюсь и смогу позаботиться о сестре. Но о чем я думал? Только о себе. Мы повздорили, и мать снова заговорила о том, что хочет отослать ее. Она сказала, что я не способен отвечать за этого ребенка. Я действительно ни на что не гожусь в последнее время. И сегодня мне поставили условие. Я должен вернуться к сеансам этого шмигерского. Тогда она подумает о том, чтобы оставить мне Лену. Я подвел сестру, поэтому придется принять ее требования. Ладно, все решаемо. Егор улыбнулся, чувствуя неловкость от того, что пришлось делиться своими проблемами. У Маргариты хватало своих. Уверен, что она сказала, это сгоряча и уже забыла, поэтому, не заморачивайся, я зайду в мастерскую, постараюсь побыстрее. Забываясь, Егор потянулся раненной рукой к дверной ручке. При этих действиях рука в Толстовке натянулся, больше не скрывая повязку. Что с твоей рукой? Стревожный голос Маргариты вынудил притормозить. «Выгуливал кота и случайно поскользнулся. сам», — передразнил он ранее сказанное ею. «Не смешно». Его запястье было перехвачено и сжато бережно, но не давая возможности освободить руку. Маргарита развернула ее ладонью к себе, глядя на повязку, где предательски проступила кровь. Ее лицо мрачнело, как и небо над городом. «Кажется, сегодня снова стоило ждать дождь». «Как это произошло?» Ее тон предупреждал о том, что в этот раз лучше не шутить. Порой эта девушка действительно пугала. Я разбил стакан и неосторожно собрал осколки. Это просто царапина. Она не стоит твоего внимания. Мы опоздаем, если и дальше будем так сидеть. Я скоро вернусь. Егор высвободил руку и открыл дверцу. Пройдя к входу в торговый центр, он скрылся за автоматическими дверьми. Маргарита какое-то время смотрела ему вслед, а потом опустила руки на руль. и устроила на них тяжело от тревоживших мыслей голову. Сколько у нее осталось времени до того, как телефон починит? Если никаких новых поломок не добавилось, тот то простого удара о стену не мог серьезно повредиться. И тогда Егор узнает. Доказательств там достаточно. Десятки совместных фотографий и бесконечная переписка. Маргарита достала свой телефон и зашла в приложение, листая двухцветные сообщения, помнила каждое наизусть. Простые, незатейливые вроде «Уже спишь? Встретимся сегодня». Мне удалось сбежать. Николай прикроет, и она не узнает. Мать снова устроила скандал. «Не плевать на их разборки. Люблю тебя. И я люблю тебя, Рейн». Рейн. Так Егор назвал ее в тот день, когда впервые встретились на перекрестке под дождем. И так называл до тех самых пор, пока не исчезла из его памяти. Она никогда не любила свое имя. Но это, данное Егором, было особенным. Лишь для них двоих как пароль. Этим именем и была подписана в списке контактов на его старом телефоне, который сейчас понес в мастерскую. Ее обратный отсчет начат. В тот момент, когда Егор включит мобильник, все маски будут сорваны. Это было неизбежно. Сколько раз говорила себе, убеждала. Он вспомнит, узнает. Им придется стоять лицом к лицу и объясняться. Ей объясняться. А может и не придется. Если они простят Просто отвернется, уйдет. Но сейчас Егор возвращался, улыбался ей. Садился рядом, пуская в машину порыв ветра, ставшего сырым от первых капель дождя. Снова дождь. Он глухо забарабанил по стеклам, когда машина двинулась с места. Их история началась с дождя. Дождем и закончится. «Что тебе сказали в мастерской?» «Я заплатил за срочный ремонт. Мне позвонят, как только будет результат». Движение машины, непогода за окнами, убаюкивали. Спать и так хотелось смертельно, так что удержаться становилось сложно. Сдаваясь, Егор закрыл глаза, устраивая голову на удобном подголовнике. Маргарита кинула на него взгляд и тихо вздохнула. Не прошло и пару минут, как он уже спал. Принимая решение, она свернула на очередном перекрестке, останавливая машину на пустой парковке возле какой-то бесцветной многоэтажки. Здесь было тише, спокойнее. Ветер рвал яркую листву с деревьев, стикерами клея ее на лобовое стекло. А дождь продолжал стучать по ним, то идя сплошной стеной, то стихая ненадолго. Отстегнувшись, Маргарита свободно повернулась к спящему Егору. Проделав то же самое с его ремнем безопасности, она осторожно опустила сиденье, позволяя устроиться удобнее. Он что-то пробормотал, не открывая глаза. Поморщился, неосознанно растирая ладони и грудь, Я все еще временами беспокоила старая рана и снова притих. Желание прикоснуться было слишком сильным. Борясь с ним, Маргарита улыбнулась в доле обреченности. «Что ж, сейчас у нее еще есть возможность побыть рядом. Нужно радоваться малому».